Глава шестнадцатая. «Безвкусицу?» – Вытарищил глаза, явно шокированные таким заявлением министр. «Да это же шкатулка с росписью самого Дабажертена! Они весьма ценятся и очень дорого стоят!» В самом деле, С сарказмом откликнулся Бастиан. «Удивительно, как вы вообще разглядели эту роспись, если только не видели эту шкатулку раньше, и сами ее здесь не оставили». «На что вы намекаете?» оскорбился отец Элен, обводя взглядом своих спутников. «Все слышали? Его высочество обвиняет меня в том, что я подбросил ему шкатулку с ядом». «Вот только никакого яда здесь нет, не правда ли?» Принц поддел носком обуви крупный обломок. «Видимо, кто-то помешал вашим планам». «Я не желаю больше этого слушать». Довожентиль да, развернулся к выходу. «Мы уходим, но имейте в виду, я этого так не оставлю». «Идите, идите», — напутствовал его высочество. «И пришлите кого-нибудь, пусть здесь уберут. Не терплю беспорядка». «Да, и напоминаю вам, церемония именно речения моего племянника уже послезавтра. Если хотите остаться при своей должности, не стоит больше подобным образом разговаривать с будущей женой регента». «Вы угрожаете сместить меня с должности?» Министр даже в лице изменился. «А это казалось, будто он не способен на эмоции. Пока лишь предупреждаю. «Я, пожалуй, тоже пойду», — пробормотала я. «Прямо сейчас мне не хотелось говорить с Бастианом о моей находке. Сначала следовало все хорошенько обдумать. Но я почти не сомневалась. За всем действительно мог стоять Дэвы Жентиль. Хорошо, что никто пока не догадался о том, что я воспрепятствовала их планам найти яд в комнате принца и этим самым не дать объявить его регентом. А кто стал бы им, если убрать с дороги высочества? Конечно, Руис! Помощник первого министра и, возможно, его будущий зять. Интересно, какую судьбу эти интриганы уготовили мне. Снова попытались бы столкнуть с лестницы? Или же в случае, если бы Бастиана ожидает наказания за убийство, то я им больше не помеха, а так досадное недоразумение? А вот и ошибаетесь вы, господа, списывая меня со счетов. Еще как ошибаетесь, я своего принца в обиду не дам. «Куда вы, миледи?» — задал вопрос лекарь. Я бросила на него взгляд и тут же отвела глаза. Мне казалось, что этому человеку, знающему правду о том, откуда я, можно доверять. Но сегодня он явился обыскивать покоя высочества в компании с первым министром. Его обманули или завербовали в сообщнике. В любом случае, сейчас мне нужно быть осторожной с каждым во дворце. «Так церемония же послезавтра», — развела руками я. «Нужно подготовиться. Времени-то всего ничего осталось. Платье там подшить, украшения подобрать. Все ведь будут смотреть на меня». «Не хочу ударить лицом в грязь». «Понимаем, миледи. Хорошее дело». С легкой иронией отозвался Агастус Саверни. И я, пока меня как штирлица не попросили остаться, выскользнула из комнаты. Добравшись до своей спальни, уселась на кровать и вытащила из кармана флакон. При свете жидкость в нем не светилась и выглядела прозрачной, точно обыкновенная вода. Странное дело, я ни капельки не подозревала Бастиана, несмотря на то, что сама нашла яд в его покоях. Доверяла ему всем своим существом. Принц не являлся под лицом и убийцей. Это я знала точно. Он волновался за королеву, хотел спасти ее, отправился ради этого в другой мир, туда, где его могла подстерегать любая опасность. Разве может такой человек быть отравителем? Нет. Здесь нет его вины. Яд ему подкинули, это очевидно. Сначала настоящий преступник отправил служанку, которая якобы нашла флакон, а потом заявился сам, собрав людей в качестве свидетелей. Но этот план провалился из-за меня. Хорошо, что я спряталась от Руиса де Ла Круза именно в этой комнате. Кстати, странно, что самого кузана высочества не привели. Впрочем, если его хотят оставить в стороне, показать перед всеми чистеньким и ни в чем не замешанным, чтобы народ принял бастарда в качестве регента, тогда понятно, почему он не пришел вместе с остальными. Постоянно держать флакон с ядом в кармане я побоялась, опасаясь нечаянно разбить или выронить. Поэтому спрятала его в ванной комнате убрав в коробку, где лежали брусочки ароматного мыла. Сверху положила местные средства интимной гигиены, которые отдаленно напоминали современные. Пока меня не подозревают, едва ли кто-то станет копаться в таких вещах. Когда вышла из ванной, в животе заурчала, напоминая о том, что я сегодня осталась без ужина. В это время постучали в дверь. Я поспешила открыть ее сама, надеясь увидеть Гретлин, которую можно было бы попросить принести мне чего-нибудь вкусненького. Но за порогом стоял Бастиан де Лакрус. «Надо поговорить», — входя в комнату, произнес принц, и, без церемонии прикрыв за собой дверь, тут же задал вопрос. «Где он?» «Что? О чем вы... ты говоришь?» — растерялась я. Высочество смотрел на меня так, что, казалось, мог через глаза заглянуть в самую душу. И я вдруг осознала, что не смогу ему соврать. «Вот кому угодно смогу, а ему нет. Это наша связь со мной такое делает? Или что-то другое?» яд, который ты забрала из моих покоев. «Откуда ты?» – запнулась я. Бастиан на меня, похоже, не злился. И все же я не понимала, как он так быстро смог понять, что флакон обнаружила и унесла именно я, а не кто-то другой из многочисленных обитателей дворца. Они пришли не просто так. Явно за тем, что сами положили заранее. И я не представляю, кто еще мог озаботиться моим спасении, ответил принц. Его губы тронула мягкая улыбка от которой мое глупое сердце заколотилось еще сильнее. А также я нашел вот это. Добавил он, доставая из кармана и показывая мне брошку, которую я оставила в его комнате. Так быстро нашел? Удивилась я. Но как? Или это слуги, которые делали уборку? Видишь ли, эта брошь не просто украшение. Она тоже своего рода артефакт. Охранный, защитный. Можно и так, и так назвать. Он принадлежал роду моей матери, оберегая женщин, которые им владели и достался мне от нее лично. Помню, она не раз говорила, что я могу подарить эту вещицу той, кого мне всей душой захочется защитить. «И ты... ты решил подарить ее мне?» Я несмело протянула руку и высочество вложил брошку в мою ладонь. «Но почему не сказала, что это?» «Просто не успел. Надо было подарить лично, а я передал через служанку». После того, как тебя столкнули с лестницей, я действительно опасался повторного покушения на твою жизнь. Поэтому решил сделать все возможное, чтобы тебя обезопасить. Надо было, наверное, еще охрану приставить. Но мне почему-то кажется, что ты бы не захотела ходить под дворцу в компании пары троки гвардейцев. «Правильно, кажется», — отозвалась я, пытаясь приколоть брошь к шелковистой ткани платья. Пальцы дрожали, не слушались, и Бастиану пришлось взять дело в свои руки. Ощутив его легкое прикосновение, я вздрогнула. «Что такое? Уколол?» — спросил принц, и я покачала головой. «Так что насчет яда?» «Я и правда взяла его», — призналась ему. Положила флакон в карман, а после спрятала. И «Я ни на грамм, то есть ни капли им не поверила. Тоже мне явились на поиски в полном составе. Или почти в полном. Только Элендова Жентиль и Руиса де Лакруза не хватало». «Ты настолько во мне уверена?» — поинтересовался Высочество, склонив голову. Он уже приколол брошку, но все еще стоял очень близко. Слишком близко. Я чувствовала его дыхание на своих губах, и это заставляло вспоминать о поцелуе. самом лучшем поцелуе в моей жизни. «А ты еще спрашиваешь?» откликнулась я, будто бы в шутку толкая его в грудь, чтобы увеличить расстояние между нами. Но Бастиан, точно догадавшись о моей хитрости, перехватил мою руку и удержал в своей. Горячие губы коснулись запястья, и у меня подкосились колени. Зато принц оставался невозмутимым. Или мне это только казалось? Я заберу у тебя этот яд спрячу в надежном месте. И с помощью магии попробую выяснить, кто еще прикасался к флакону. Такое возможно? Не всегда получается, но надежда есть. Высочество выпустил мою руку, и я сбегала в ванную за ядом, по пути немного отдышавшись от того сладкого дурмана, который окутывал меня в присутствии этого мужчины. Честное слово, никогда раньше со мной такого не бывало. Весь мой прежний опыт в сравнении с тем, что происходило сейчас, казался бледным и незначительным. А ведь с Бастианом «У меня дальше одного поцелуя даже еще не зашло». «Благодарю», — сказал он, взяв у меня флакон. «Ты очень многое сделала для меня сегодня, Лена, и я никогда этого не забуду. Я унесу это и вернусь. А ты пока собирайся». «Куда?» — удивилась я. «Мы ведь так и не поужинали сегодня, помнишь? Почему бы не сделать это где-нибудь в другом месте? Не во дворце? Надеюсь, в твоем гардеробе найдется накидка и шляпка с вуалью». Шарашев меня этим заявлением, принц скрылся за дверью а я осталась мысленно повторяя его слова. Все эти дни я не покидала дворцовых стен и уже как-то смирилась с этим обстоятельством, понимая, что чем реже я пересекаюсь с местными жителями, тем меньше вероятность как-то себя выдать. Однако сегодня высочество, кажется, решил куда-то меня вывести, и я этот шанс упускать не собиралась. Разумеется, отыскалась и накидка, и шляпа. Другая, не та, которую я уже надевала на похороны Ее Величества, хотя тоже черная. К моменту возвращения Бастиана я была полностью готова. Заговорщицки переглянувшись, мы с принцем вышли из моей комнаты и, спустившись по лестнице, покинули дворец не через парадный вход, а через какую-то явно тайную дверь, находившуюся ниже уровня первого этажа. Еще больше я удивилась, когда обнаружила, что за порогом нас уже ожидает оседланная лошадь. Ловко вскочив в седло, высочество усадил меня перед собой, и мы поскакали куда-то прочь от дворца и окружавшего его парка. С непривычки у меня шумело в ушах, ветер трепал волосы, грозя сорвать с головы шляпку вместе с вуалью, прохладный вечерний воздух был свежим и сладким, и все это напоминало о юности, свободе и какой-то безбашенности, которой, по правде говоря, в моей жизни не хватало даже в школьные и студенческие годы, когда львиную долю времени отнимала учеба. У сестры не было денег, чтобы заплатить за мое платное обучение, так что сначала я старалась, чтобы поступить самостоятельно, а потом, чтобы получать стипендию, от варианта продать квартиру и перебраться в жилье поменьше и в другом районе, решено было отказаться, потому что место, в котором мы жили, являлось не просто стенами и крышей, а памятью о родителях. Когда впереди показались огоньки, Бастиан замедлил ход лошади, а чуть позже и вовсе ее остановил. Все то время, что мы с ним ехали, он держал поводья, окружая меня теплом и кружащим голову запахом своего тела. «Где-то на задворках сознания еще вертелась мысль, что нам нельзя сближаться, иначе может вовсе не получиться разорвать нашу связь. Но я придумала себе оправдание. В том, что хочу перед тем, как оставить этот чужой мир, увидеть еще немного в нем, чтобы в будущем было о чем вспоминать. Это ведь как путешествие в другую страну, в которую мне не суждено будет вернуться. А потому разве можно отказать себе в том, чтобы поужинать в каком-нибудь новом, а не в привычном месте? Где мы?» Спросила я, кивнув на окруженное невысоким забором двухэтажное строение, окна которого мягко по-домашнему светились. «Постоялый двор, где очень вкусно готовят», — ответил принц. «И здесь не знают, кто ты?» «Может, и знают, но не подают виду. А меня это вполне устраивает. Тут люди не привыкли болтать. У них хватает работы. И они кормят всякого, кто сюда заглядывает, не глядя на его положение». Высочество передал поводье лошади, выскочившему навстречу нам пареньку, И, взяв меня под руку, провел в здание. Мы оказались в просторном зале, уставленном деревянными столами. Гостей было мало, видимо, все уже успели поужинать раньше. Встретивший нас хозяин, круглолицый невысокий мужчина средних лет, поклонился и указал на столик, скрытый от посторонних глаз в нише. Туда мы и направились. Как он понял, что мы не хотим, чтобы на нас смотрели, шепнула я Бастиану. Я же говорил, люди тут не болтливые, но наблюдательные. Принц сделал заказ для нас обоих и нам сразу же принесли целый кувшин игристого ягодного эля, а чуть позже – огромные порции ароматного мясного рагу с овощами и специями, теплый хлеб, ноздреватый сыр и на десерт, щедро пропитанные сладким сливочным кремом ломти-пудинга. Еда здесь не была такой изысканной, как во дворце, но оказалась и в самом деле очень вкусной. Я уплетала от души, и постепенно меня оставляли тревоги этого непростого дня. А мы с моим спутником будто перестали быть высочеством и его случайной невестой и намерянкой. А стали просто парой, которые ужинает вместе, пока за окнами загораются звезды